Атомная война будет? Потому, что ли? Да нет, не только поэтому. Войны, может, и не будет, а если будет, то не скоро. Не о хлебе речь идет, просто колесо времени убыстряется. И им придется до всего самим доходить, своим умом,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 «Выведать, в чем тут смысл?» «Я к чему это говорю?» «Как бы отзываясь на сомнение Едыгея, продолжала Абуталиб. «Для малых детей взрослые всегда кажутся умными, авторитетными. Вырастут, смотрят. А учителя-то, мы, то есть, не так уж много знали и не такие уж умные, как казалось».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 Пусть не думают, что на пустом месте жили. Песни наши записал старинные, их ведь тоже потом не сыщешь. Песня, в моем понимании, вести с прошлого. У Кубала твоя много их знает, оказывается. И еще обещала припомнить. Ну, а как же, все-таки Аральская родом! Сразу возгордился Ядыгей. Аральские казахи у моря!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 «Как ты думаешь, наверное, есть такая птица в природе, которая так и называется Данинбай».